Глава четвертая. Анна. «Дракон? Я точно в церкви головой о пол ударилась, когда свечка взорвалась. Надо уносить ноги отсюда. Бежать следом за теми парнями, которые чуть дверь с петель не снесли. Он меня не съест? Ага, так ей поверила». В два прыжка оказалась возле выхода. Открыть дверь не успела. Мужчина настиг меня и, развернув, прижал спиной к двери. «Рука об руку всю жизнь, иначе жестокая, мучительная, нескончаемая боль», — пояснил он. Регистратор в ЗАГСе и то безобиднее торжественную речь произносит. «Кажется, дракон что-то говорил о том, что мы прокляты, и быть нам вместе — вечность». «Бред какой-то. У меня обычная кома, я лежу в больничке в реанимации. Все отлично, скоро очнусь. Мозг просто занят делом, чтобы не было скучно». «Ущипните меня», — попросила его, от ужаса не соображая, что делать. «Сама ущипни», — не согласился он. На автомате щипаю его сквозь рубашку. Чешуи нет. У него, наверное, должна быть чешуя. Где у него чешуя? Может, это просто кличка «Дракон»? А мужчина шутник. Я его проклятие. Не сдержалась, тепло улыбнулась и сказала свое имя. «Я — ректор магической академии, в которую тебя принес портал», — представился он. «Портал? Магическая академия?» Мозг завис, в памяти всплыли книги фэнтези и картинки с драконами. Мужчина нахмурился и просверлил тяжелым взглядом, говорящим о моем недалеком уме. «Давай ты сядешь на стул, и я все объясню, а потом мы пойдем в жилую часть академии» предложил он и махнул в сторону стульев, валяющихся на полу. Их, похоже, снесло взрывной волной, да и в целом кабинет напоминал побоище. Словно здесь была хорошая драка. Я неуверенно двинулась в указанном направлении. Дракон меня опередил. Подняв один из целых стульев, поставил его рядом с большим рабочим столом. Осторожно села, положила сумку на стол, обильно посыпав пеплом лакированную поверхность. Осмотрела себя. «Видимо, я вся в пепле. Одежда местами опалена. Ожогов точно нет. Боли не чувствую». «Меня зовут Оливье Шонзарр». «Можно просто Оливье», — сказал он, присев на краешек стола и сложив руки на груди. Его голос был мягкий, успокаивающий. «Официально, сэр Шонзарр. До тех пор, пока мы не снимем проклятие, нам придется все время проводить вместе». Когда все пройдет, я попытаюсь вернуть тебя домой. Но на моей памяти ни одному человеку, попавшему в наш мир, не удалось вернуться обратно. Оливье? – переспросила я и посмотрела на него с большим интересом. Это имя? – уточнила бессовестно разглядывая внешность ректора. В голове щелкнула абсолютная идиотская мысль, совершенно не подходящая к ситуации. Мне пора забеременеть. Если мальчика назову Алексеем то он будет Алексей Оливьевич Шанзар? Хм, а если девочка Оливьевишна? Да, имя. Он посмотрел на меня с подозрением, решая, в своем ли я уме. Аня, с вами все нормально? Вы так смотрите? Я просто все еще в шоке, отвела свой плотоядный взгляд в сторону. Инстинкт размножения накрыл меня очень не кстати. «У него такие прелестные голубые глаза!» «Красив ректор, симпатичный, мужественный!» «Так, вообще не о том думаю! Мне домой надо!» «Почему я понимаю вас и могу общаться? Вы же говорите на другом языке!» «Очевидно, портал вас изменил», — ответил Оливье. «Возможно, есть еще изменения. Со временем мы о них узнаем». Мысли снова вернулись к тому, что ректор очень хорош. Не более десяти шагов, я коварно улыбнулась, еще раз украдкой взглянув на дракона. Потом поправила волосы, с которых посыпался пепел, и мило улыбнулась. Он даже не обратил на меня внимания. Даже обидно стало. С ним тут заигрывают, а он хам. «А какие могут быть изменения?» Я продолжила задавать вопросы, вспомнив про диабет. В груди проснулась надежда на чудесное исцеление. Надо обязательно проверить уровень сахара. Оливье неопределенно пожал плечами, а я полезла в сумочку за глюкометром. Достать не успела. В кабинет вбежал мужчина в коричневой мантии и, трагически раскинув руки, не хуже любого актера в театре, взвыл. «Демоницы! Спасите!» Упав на колени, он заплакал, заливая мантию слезами. Тут еще и демоницы, и почему такая паника?